Глава двенадцатая. Странности. Кайл. Гринли завел невесту в одну из ближайших гостевых комнат, переодеться и привести себя в порядок. Я не стал мешаться под ногами, чувствовал, что там им ничего не угрожает. Пока они занимались своими делами, я присел в коридоре на подоконник и через браслет просмотрел кучу отчетов от командира спецбригады, что наводило тут порядок, и отправил большой файл адмиралу с информацией о происшествии. Написал ему о том, что отрубил бионику голову. Не стал уточнять, что сделал это с махом крыла. Доложил, что труп нападавшего увезли в одобренную мной лабораторию. Как только станут известны результаты вскрытия и скачки данных, я сообщу. Сладкая парочка вышла из гостевой примерно через полчаса. Я как раз разрулил свои основные дела и владел уже полной информацией о произошедшем. «Ой, эти кисы тут по коридорам бегали?» У Лиры округлились глаза, когда мы с ней и Гринли спустились на первый этаж, и она увидела, как мимо нас проносят носилки с лежащими на них крупными пантерами. Ничего себе, кисы. Мужики в пушистых шубах. Кому-то из наемников не повезло надышаться газом в звериной ипостаси, и их вырубило, как котят от антисептика. Ну, хоть живы остались, и то хорошо. «Да, когда ваш робот Вик впустил Бионика в особняк, оборотни получили сообщения от охранной системы дома об обнаружении паров едкой кислоты. Как вы помните, Бионик облил ею лицевую пластину робота. Наемники переполошились и проникли внутрь. Кто-то через дверь, кто-то через окно. Некоторые в человеческой ипостаси, другие в облике зверя. Но Бионик успел распылить усыпляющий газ. Сильный, но не смертельный. Гуманист», — мрачно усмехнулся я. «А этот газ уже точно развеялся?» Забеспокоился принц. «Верно. Парни из спецбригады тут уже все проверили». Заверил я его. «Вы в безопасности». «Мистер Антей, как вы считаете, стоит ли вызвать сюда мою охрану?» Задумался принц. «Представляю, как он устал от того, что толпа мужиков круглосуточно следует за ним по пятам». «Как хотите», — равнодушно повел я плечом. «Но от таких, как этот бионик, она будет бесполезной». «А вы, значит, замените целый взвод». Скептически хмыкнул принц, на что я совершенно серьезно ему ответил. «Да». Кривая улыбка сползла с его лица. «Леди Лира, для вас и ваших спутников накрыт стол в малой трапезной». К нам подрулил бойкий робот из серии «Тетра-7». «Спасибо», – кивнула девушка и посмотрела на меня. «Вы составите нам компанию, мистер Антей?» «Какая забота! Я был бы польщен, если бы до сих пор не ожидал от этой дамочки подвоха». Никак не мог поверить, что она так и не сорвется в истерику. Составлять вам компанию, леди Лера, отныне моя обязанность. Я и ваш телохранитель, если вы не забыли. Сдержанно отозвался я и добавил. Но благодарю за приглашение. От завтрака не откажусь. Не понимаю, почему, но принц на меня как-то косо посмотрел. Такое чувство, что он начал воспринимать меня как соперника. Впрочем, его внутренние тараканы меня не волнуют. Я не собираюсь посягать на его ненаглядную. У меня своя есть. которую из-за его невесты я еще не скоро увижу. Трапезная там. Изящно властным жестом махнул рукой принц, демонстрируя мне, что он тут как у себя дома, знает каждый уголок и вообще весь свой в доску. Отлично. Коротко отозвался я и пошел вслед за этой парочкой. И не мог понять, почему при виде того, как Лиру обнимает за талию этот королевский отпрыск, мои руки непроизвольно сжимаются в кулаки, а в груди словно царапает битое стекло. Больно. Наверное, это все побочное действие газа. Поскорее бы меня отпустило, а то все эти странные чувства к объекту моей охраны меня порядком нервируют. Я профи, и должен таковым оставаться, защищать эту дамочку без лишних эмоций. Почему же это так сложно? Кстати, только сейчас заметил, что она так и не переоделась в другую одежду. Отправилась на завтрак в пижаме и тапочках. Надо же. А это был уверен, что леди Оникс, как и любая дамочка из местной богемы, принимает пищу исключительно в нарядах от люксовых брендов. Причем эта фиолетовая одежда так сексуально облегала ее фигуру, что я аж задержала взгляд на задних округлостях. «Аппетитных таких!» «Да чтоб тебя, Антей, немедленно взял себя в руки!» — отвесил я себе мысленный подзатыльник. Когда мы дошли до нужного места, за столом принц уселся рядом с невестой, и я напротив них. Вокруг нас суетились роботы-официанты, и их шуршание в копе с бряканием посуды и столовых приборов долгое время были единственными звуками в этом помещении. «Вы позволите задать вам пару вопросов?» — прервала наше молчание Лира. «Позволяю», — ответил я, удивляясь, с какой стати она у меня вообще разрешение спрашивает. «Та Лира, за которой я наблюдал на видео, деликатностью не отличалась». «Как вы думаете, скоро ли вернется Адмирал?» — спросила девушка. «Хм...» Она не сказала «мой отец», назвала его адмиралом. Странно. С чего вдруг? Думаю, в течение суток. Я переслал ему данное нападение. Он любит вас и примчится сразу, как только сможет. Заверил я ее. Понятно. Кивнула она с каким-то странным выражением лица. Словно и хотела его скорейшего возвращения. И одновременно боялась этого. Я была задачен. И какой второй вопрос? Поинтересовался я. Девушка неожиданно смутилась, прикусив губу. «Проклятие! Почему она так сексуально это делает? Нарочно, что ли?» «Вы только не обижайтесь, мистер Антей!» – замялась она. «Кайл, называйте меня Кайл», – позволил я. «Хорошо, Кайл», – кивнула девушка. «Я не могу не спросить, зная, как быстро вы расправились с тем биоником. Скажите, вы такой же, как он? Наполовину робот?» «Я чуть не подавился». Мой хохот сотряс всю трапезную заставил пару роботов шарахнуться в сторону. «Нет, я лучше», — ответил я, смахивая слезы с лица.